«Развяжите узлы!» Однажды Будда пришел к своим ученикам с носовым платком. Возможно, какой-то царь подарил им этот платок. Обычно Будда не принимал таких вещей, и теперь все недоуменно смотрели и думали, почему это он несет платок в руке, как бы говоря каждому «смотри и внимательно смотри». Все уставились на платок, но никто ничего не видел, кроме красивого шелкового носового платка. Затем Будда начал завязывать на нем узлы. Завязав пять узлов, Будда спросил. — Это тот же самый носовой платок, который я принес с собой, или другой? Сарипута сказал. — Это тот же самый платок. — Сарипута, подумай еще раз. У того платка не было узлов, а на этом пять. Как же он может быть тем же самым? Тут Сарепута понял смысл и сказал, «Я все понял, хотя это тот же самый носовой платок, но теперь он в узлах, подобно страдающему человеку». «Совершенно верно. Все, что я хочу показать вам, это то, что человек, который терзается в основе своей не отличается от Будды. Я всего лишь носовой платок без узлов. Ты — носовой платок с пятью узлами. Эти узлы — агрессивность, алчность, лживость, неосознанность и эгоизм. Затем Будда спросил. — Я попытаюсь развязать эти узлы. Посмотрите, — Это поможет мне развязать их. Он потянул за оба конца носового платка, и узлы сделались еще меньше и туже. Кто-то воскликнул. Что же вы делаете? Так узлы никогда не развяжутся, ведь шелк такой тонкий, а вы так сильно тянете. Узлы стали маленькими, и теперь их почти невозможно развязать. О, вы можете так ясно понять все относительно этого носового платка. Почему же вы не можете понять самих себя? Разве вы не в такой же ситуации? Вы тянете свои узлы, поэтому они продолжают становиться все меньше и меньше, всё туже и туже. Затем Будда спросил: "Кто скажет, как развязать узлы?" Один ученик встал и предложил: "Сначала нужно подойти поближе и посмотреть, как были завязаны узлы". Он взглянул на носовой платок и проговорил: "Узлы были сделаны таким образом, То мы их ослабим и позволим им стать более свободными, они развяжутся. Это не нетрудно, это простые узлы. Ученик взял платок и осторожно развязал узлы один за другим. Будда сказал, сегодняшняя проповедь закончена. Идите, медитируйте.